Там она увидела совершенно неожиданного лужина. Он был в халате, в ночных туфлях, держал в одной руке кусок булки. Но, конечно, не это было удивительно. Удивительно было дрожащее волнение, искажавшее его лицо, широко открытые блестящие глаза, и лоб у него словно разбух, жила вздулась. И, увидев жену, он как бы сразу не обратил на нее внимания, а продолжал стоять, глядя с разинутым ртом в сторону кабинета. В следующее мгновение оказалось, что волнение его радостно, он как-то радостно щелкнул зубами на жену и потом тяжело закружился, чуть не опрокинул пальму, потерял одну туфлю, которая скользнула, как живая в столовую, где дымилась какао, и он проворно последовал за ней. — Я ничего, ничего, — лукаво сказал Лужин и, как человек, наслаждающийся тайной находкой, хлопнул себя по коленям и жмурясь, замотал головой. — Это дама из России, — пытливо сказала жена. — Она знает вашу тетку, которая, ну, одним словом, одну вашу тетку. — Отлично, отлично, — проговорил Лужин, и вдруг захлебнулся смехом. — Что я пугаюсь, — подумала она. — Ему просто весело, он проснулся в хорошем настроении. Хотел, может быть... — Есть какая-нибудь шуточка, Лужин? — Да-да, — сказал Лужин и добавил, найдя выход. — Я хотел представиться в халате. — Ну вот, нам весело, это хорошо, — сказала она с улыбкой. — Вы покушайте, а потом одевайтесь. Сегодня как будто теплее. И Лужина, оставив мужа в столовой, быстро вернулась в кабинет. гости сидела на диване и рассматривала виды Швейцарии на страницах путеводительной брошюрки. — Послушайте, — сказала она, увидев Лужину, — а я вас возьму в оборот. Мне нужно кое-что купить, и я абсолютно не знаю, где тут лучшие магазины. Вчера битый час простояла перед витриной, стою и думаю, может быть, есть магазины еще лучше. Да и по-немецки а что-то не важно. Лужин остался сидеть в столовой и продолжал изредка хлопать себя по коленям. Да и было чему радоваться. Комбинация, которую он со времени балом учительно разгадывал, неожиданно ему открылась, благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока и гордости, облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо Творцам. Он еще проделал много мелких движений, прежде чем понял сущность необыкновенного своего открытия, допил какао, побрился, переставил запонки в свежую рубашку, и вдруг радость пропала и нахлынул на него мутный и тяжкий ужас. Как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы. И как только прошла первая радость, что вот он установил самый факт повторения, как только он стал тщательно проверять свое открытие Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время ход за ходом образы его детства — и усадьбы, и город, и школа, и петербургская тетя. Но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувствовал — Некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов, и теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь, а их было так много и иногда так искусно поданных, что почти скрывалось повторение, Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, и, конечно, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было. Нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление, но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть, и при этом он замечал, что продолжает существовать, что-то подготавляется, ползет, развивается, и что он не властен прекратить движение. Быть может, жена скорее бы заметила перемену в лужине его деревянную веселость в перерывах хмурости, если бы в эти дни больше бывало с ним. Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать, неотвязная дама из России, часами заставляла себя возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у лужина. Она по-прежнему говорила о том, что в Европе нет театра и с холодной легкостью произносила «Ленинград». И Лужина почему-то жалела ее, сопровождала ее в кафе, покупала ее сынку, мрачному толстому мальчику, лишенному при чужих дара речи игрушки, которые он нехотя и боязливо брал, причем его мать утверждала, что ничто ему тут не нравится и что он мечтает вернуться к своим маленьким пионерам. Встретилась она и с родителями Лужиной, но разговоры о политике, к сожалению, не произошло. Вспоминали прежних знакомых — а Лужин молча и сосредоточенно кормил Митьку шоколадными конфетами, и Митька их молча и сосредоточенно поглощал, и потом сильно покраснел и был поспешно уведен из комнаты. Погода между тем потеплела, и раз раза два Лужина говорила мужу, что вот когда уедет, наконец, эта несчастная женщина с несчастным своим ребенком и неудобно показуемым мужем, надо будет в первый же день, не откладывая, побывать на кладбище, И Лужин кивал, старательно улыбаясь. Пишущую машинку, географию, рисование он забросил, зная теперь, что все это входило в комбинацию, было замысловатым повторением зафиксированных в детстве ходов. Нелепые дни. Лужина чувствовала, что недостаточно внимательно к настроению мужа. Ускользало что-то. Но все же она продолжала вежливо слушать болтовню приезжей, Переводить приказчикам ее требования, и особенно было приятно, когда какие-нибудь туфли, уже раз ношенные, оказывались почему-либо негодными, и нужно было с ней идти в магазины, раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки.